Как я писала эту книгу? Я задумала эту книгу примерно год назад. И весь этот год меня спрашивали, когда я успеваю ее писать и почему взялась за дело. Вот честный ответ. В июне прошлого года я ехала в тоннеле, разговаривала по телефону со своим агентом. Связь была плохая, я сказала. Я поехала в Икею и купила две банки джема из брусники. А ему послышалось, «У меня отличная идея для моей новой книги». Позже мы выяснили, что он ослышался, и очень смеялись. Но к тому времени я уже подписала кучу контрактов. Никто же никогда не читает то, что написано мелким шрифтом. И связала себя обязательствами закончить книгу к такому-то сроку. Такое со мной не впервые. Несколько лет назад я сказала агенту, «Мне не нравится мой интернет-провайдер, думаю его сменить». А ему послышалось... Мне нравится шоу American Idol. хочу его судить. С тех пор я сменила телефон. И выяснила, что моего агента зовут Марвин, а не Бларвин. Но, если честно, я рада, что ввязалась. Я люблю писать, и с выхода последней книги узнала много нового о жизни, любви и прочих важных вещах. Мне хочется поделиться своими открытиями с миром. Писать, между прочим, нелегко. Конечно, это проще, чем добывать уголь или учить подростков вождению. Но все равно работы не из легких. Я думала, что мне будет проще из-за того, что я каждый день выступаю по телевидению, и обычно мне есть что сказать. К тому же у меня уже выходили книги раньше. Две под моим собственным именем и несколько десятков под псевдонимом Даниэла Стилл. Итак, усевшись за книгу... Я уставилась на чистый лист бумаги и принялась думать, с чего бы начать. Когда мне нужно разговорить гостя на шоу и добиться, чтобы тот рассказал что-то интересное, я обычно задаю ему вопрос. Так что я задала вопрос себе, как будто я приглашенная звезда собственной программы. В какой момент вы поняли, что влюблены в Тима Магро? Это не помогло, и я поняла, что не стоит задавать узкие вопросы, на которые может ответить только Фейт Хилл. Тогда я спросила кое-что другое. «Почему вы согласились на роль в фильме «Сокровища»? Тоже не сработало. И тут я подумала о вас, слушателе. Кто вы? Чем занимаетесь? Что на вас надето? Без всяких пошлых намеков. Я решила, что полезно представить себя на вашем месте. В жизни вообще полезно чаще думать о других, чем о себе. Например, если вам вдруг интересно, что я делаю сейчас, я еду на работу на машине с откидным верхом. Да-да, на кабриолете. На мне берет. Береты помогают мне думать, и в них я чувствую себя немного француженкой. Может быть, поэтому я притворяюсь, что курю соломинку, и, наверное, поэтому на меня сейчас таращится целый автобус туристов. Итак, я задумалась. О чем хотели бы узнать мои слушатели? Допустим, о важнейших событиях в моей жизни и карьере. Но ведь вы можете считать важнейшими одни события, а я — совсем другие. Вот, скажем, несколько лет назад я позвонила в свой банк и уговорила их отменить штраф за просроченный платеж по кредитке, а ведь не думала, что согласятся. По-моему, это грандиозно, потому что служба поддержки для держателей кредитных карт обычно не ведет себя так благосклонно, особенно если у сотрудника выдался плохой день. Но вряд ли о таких важных событиях кому-то интересно слушать. Я стала размышлять о примечательных моментах своей жизни и вдруг поняла, как поступить. Поскольку я не знаю ничего конкретного о своих слушателях, за исключением того, что многие из них, вероятно, брюнетки, я решила включить в эту книгу немного для каждого. Здесь вы найдете истории для взрослых, сказки для детей и много всего на любой возраст. Будут и советы по самопомощи, и врачебные рекомендации, хотя я не врач и не имею права рекомендовать ничего подобного, и факты о питании. Возможно, вы даже научитесь радоваться каждому дню и станете счастливее. Надеюсь, так и случится. Приложение. Сначала здесь было приложение, которое я потом решила убрать и включить в другую книгу свои мемуары. Вот о чем вы здесь не прочитайте. О моем длительном романе с Хавьером Бардемом, о годах, проведенных в заведении для малолетних преступников, О том, как в молодости я стала одной из первых звезд диска, О том, как в 90-е я оказалась в гуще скандала вокруг группы Милли Ванили, тех самых ребят, что открывали рот под музыку. О моей тайной сводной сестре, которая нашлась лишь недавно. О выложенном в сеть секс-видео с моим участием.